Глава семнадцатая Дом на мойке, что у певческого моста, безгласен и тёмен. Изредка пройдёт кто-то с запущенными шторами, со свечой, и темнота опять сомкнётся за исчезающим медленно огоньком. В сумерке к этому дому тяжелым и медленным шагом шел Василий Андреевич Жуковский. Не доходя до подъезда, он остановился. Василий Андреевич Жуковский, русский поэт и царедворец, Чувствовал, что, отняв Пушкина, у него отняли искру, зажигавшую в каждом, кто соприкасался с нею, огонь лучших человеческих чувств. Никогда уже не вернутся незабвенные дни и вечера, проведенные в этом доме, согретые умом, дружбы, заразительным звонким смехом Пушкина, освещенные его гением. Что же остается? Не говорить с тоской, их нет, но с благодарностью были. Были, были, нет, это слово его не утешало больше. И ничто он знал это до конца дней не утешит его уже стареющего сердца в этой страшной утрате. Он глубоко вздохнул и, тяжело передвигая ноги, пошел к подъезду. Как раз в эту минуту дверь отворилась, и темная фигура сошла со ступенек. Александр Иванович узнал Жуковский. Как рад я вас видеть именно сейчас, в эту минуту. Тургенев смотрелся в осунувшееся, изменившееся лицо. «Василий Андреевич, вы бы, дорогой, хоть уехали куда-нибудь на время, чтобы в себя прийти. Ведь на вас смотреть страшно, так изменились. Поберечь надо себя-то». «Э, батенька, что обо мне говорить?» — махнул безнадежно рукой Жуковский. «Мне без сверчка моего ни весна, ни красна, ни жизнь мила. «Вы от нее», — он указал глазами на темное окно. «От нее». До сих пор еще меня не спрашивала о том, как я отвез его, как все кончилось там, в Святогорском монастыре. Только сегодня она нашла в себе силы увядать меня и узнать все. Я оставила ее сейчас в слезах, но с ней Александра Николаевна. «Вы... который из них к Александрине или к Натали?» «Никто и не к другой». Мне нужны его бумаги. Может быть, осталось что-нибудь неопечатанным, какие-нибудь незаконченные стихи, как будто Александрина что-то нашла. Не смею вас задерживать. Тургенев еще раз посмотрел на Жуковского и покачал головой. Да, нелегко нам всем дается эта утрата. Василий Андреевич, вы слышали о Лермонтове? Как же прекрасные стихи написал он о дорогом Пушкине. Он был арестован. Что с ним теперь? Судьба его как-нибудь решилась? Сылают Лермонтова на Кавказ в действующую армию против горцев. По его делу слышал я уж и приказ готов. На Кавказ? — протянул удивленный Жуковский. По высочайшему повелению, — добавил Тургенев. Странно, очень странно, растерянно, — сказал Жуковский. Я об этом приказе ничего не знал. Может быть, нарочно Василий Андреевич скрыли? «Может быть», — повторил тихо Жуковский. «Но во всяком случае, теперь за судьбой этого гусара я буду следить. Если ему на Кавказе придется плохо, что очень возможно, буду просить за него». «Вы окажете этим несомненную услугу русской литературе, а я скоро прощусь с Отечеством. Надолго ли не знаю, но еду непременно. Без Пушкина опустела Россия, мне тяжко в ней. А вы останетесь здесь?» Тургенев поглядел в печальные глаза Жуковского. Не опуская своего взгляда, Жуковский уныло ответил. «Вы, Александр Иван, человек свободный. а Я, как солдат, несу цареву службу и пользуюсь этим, чтобы иногда хоть кому-то помочь». Они пожали руки друг другу, и тяжело вздохнув, Жуковский вошел в дом, из которого ушла жизнь.